Глава двадцать На следующий день обсудив заманчивую возможность провести несколько дней в охотничем ь домике и отдаться восторгам свидания, и выслушав прозрачные намеки миссис Дейл насчет того, что подумают слуги, которые вероятно и так уже кое-что подозревают или же слыхали от начальника станции, Юджин и Сюзана н решили расстаться. Она направлялась в л е н о к с он в Нью-Йорк. Весь путь до Олбани они просидели рядышком в купе спального вагона, как дети, которые счастливы быть вместе. Миссис Дейл, сидя напротив, перебирала в уме все свои обещания и думал о том, не лучше ли в конце концов сейчас же ехать в Нью-Йорк. И прекратить эту историю при помощи колфакса, или следует подождать еще немного, чтобы все само собой заглохло. На д р у г о е утро в о л б а н е Сюзанна и миссис Дейл пересели в поезд, шедший в Бостон, а Юджин поехал в Нью-Йорк. Он чувствовал себя совсем другим человеком, когда пришел к себе на службу, а потом домой. а н ж е л а в к о н е ц измученная посмотрела на него, точно он был привидением или выходцем с того света. Она не знала, куда он уезжал. Она не знала, вернется ли он когда-нибудь. Не было смысла прибегать к упрекам, в этом она давно убедилась. Оставалось только взывать к его добрым чувствам. она подождала до конца обеда, во время которого они говорили о самых безразличных вещах, а потом зашла к нему в комнату, где он распаковывал чемодан. Ты ездил за Сюзанной? спросила она. Да. Она с тобой? Нет. Знаешь, Юрген? Как я провела эти последние три дня? – спросила она. Юджин молчал. Я провела их на коленях. Да, на коленях, повторила она. Я молила Бога, чтобы Он спас тебя от тебя самого. Не говоришь, дора Анжела, холодно отозвался он. Ты прекрасно знаешь, как я смотрю на эти вещи. Как видишь, со мной ничего не случилось. Я пробовал перед отъездом дозвониться к тебе по телефону. Я поехал для того, чтобы найти Сюзану н и привести ее обратно. И я действительно привез ее. Пока что в л е н о к с Я выиграю в этой борьбе. Сюзанна будет моей. с благословения закона или без него. Хочешь дать мне развод, пожалуйста, я обещаю полностью обеспечить тебя. Откажешь мне, я все равно добьюсь Сюзанны. Мы с ней обо всем договорились. Зачем в таком случае все эти истерики? Анжела смотрел на него глазами полными слез. Нет. Это не тот Юджин, которого она знала. Во время каждой такой сцены, каждой попытки образумить его, она чувствовала перед собой, словно глухую, непроницаемую стену. Неужели он так обезумел от любви к этой девушке? Неужели он сделает то, что говорит? Когда он в высшей степени... спокойно стал излагать ей свои планы, подвергшиеся за последние дни некоторым изменениям, и упомянул имя миссис Дейл. Она перебила его. Никогда она не отдаст тебе Сюзану. А вот увидишь, ты обманываешься. Она только говорит так, она водит тебя за нос. Ей нужно выиграть время. Подумай, что ты собираешься делать. Ничего из этого не выйдет. Ты ошибаешься, сказал Юджин. Я уже фактически одержал победу. Сюзанна будет моей. Возможно, возможно, но какой ценой? Посмотри на меня, Юджин. Разве тебе недостаточно меня? Я еще хороша. Ты всегда восхищался моим телом. Смотри, смотри, и она распахнула п е н ь ю а р Она заранее продумала эту сцену в надежде произвести на него впечатление. Разве тебе недостаточно меня? Разве я не могу дать тебе все, что ты желаешь? Юджин устал о отвернулся. Эта выходка вызвала в нем отвращение. Ничего более неудачного Анжела не могла придумать, ничего более неуместного и бесполезного. Это была в своем роде эффектная драматическая сцена, но при данных обстоятельствах она ни к чему не вела. Оставь, Анжела, сказал он. Этим ты На меня больше не подействуешь. Супружеские чувства между нами умерли и не воскреснут. Зачем обращаться к аргументам, которые утратили для меня свою силу? Я ничего не могу с собой поделать. Между нами все кончено. Так что же ты намерена предпринять? И опять Анжела ушла ни с чем. Хотя нервы ее были в конец издерганы и в душе царило отчаяние, она как зачарованная следила за этой трагедией, которая разыгрывалась у нее на глазах. Неужели ничто не заставит его об разумиться? Они разошлись по своим комнатам, а на другое утро Юджин опять сидел за столом.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 Я давно отдал с о о т в е т с т в у ю щ е е р а с п о р я ж е н и е но могу на всякий случай повторить, сказал тот сразу настораживаясь. Уж не собирается ли Колфакс говорить с ним о чем-то, имеющем отношение к его сердечным делам? Он чуть побледнел. Колфакс задумчиво смотрел в окно на расстилающуюся в отдалении панораму Гудзона. Он вынул сигару.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 и чуть высокомерно. Я предпочел бы не касаться этого. Всякое упоминание о сюзане вызывало в нем болезненное чувство. Тема была о п а с н а я и Колфакс это понял. Хорошо, не будем. Спокойно, о тозвал сон. Но справедливость моих слов можно установить и другим путем. Согласитесь.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 Юджин сидел, не поднимая глаз. Он никак не мог понять, к чему этот человек клонит. Колфакс рассуждал очень спокойно и сосредоточенно. Юджин привык видеть его совсем другим. Обычно он не изъяснялся по-человечески, а кричал, г о р я ч а с ь и жестикулируя. Сейчас он говорил медленно, обдуманно. и, пожалуй, даже с чувством. Несмотря на то, что я расположен к вам, Витла, дружба, конечно, налагает на нас некоторые обязанности, но дружба дружбой, а служба службой. Я постепенно пришел к заключению, что вы, пожалуй, не самый идеальный человек для своего поста. Вы живете больше чувством, вы слишком б е с п о р я д о ч н ы Уайт давно указывал мне на это, но я ему не верил. Я и сейчас говорю не с его слов. Но едва ли я стал бы предпринимать какие-то шаги только на основании моих впечатлений, если бы не эта история. Я еще не пришел к окончательному выводу. Но мне сдается, что положение ваше щекотливое и опасное для данного предприятия. Вы сами понимаете, что скандалы издательство не потерпит. Представьте, какой шум подняли бы газеты. Это причинило бы нам колоссальный вред. И я думаю, что ввиду всего в ы ш е з л о ж е н н о г о вам нужно взять г о д и ч н ы й отпуск и постараться тем временем потихоньку наладить свою жизнь. Лично я полагаю, что вам не следовало бы связываться с этой девушкой, если вы не можете добиться развода и жениться на ней. Но я не советовал бы вам добиваться развода, если этого нельзя сделать без большого шума. Я имею в виду, разумеется, только ваше положение здесь в издательстве. Помимо этого можете поступать, как вам угодно. Но помните, всякий скандал отразится на вашей работе у меня. Удастся вам устроить свои дела? Отлично. Нет, ничего не поделаешь. Если эта история вызовет много разговора, то вы сами понимаете, что о вашем возвращении сюда не может быть речи. Отказаться от этой девушки вы вероятно не согласитесь. Нет, сказал Юджин. Я так и думал. Я знаю, как серьезно относятся к таким вещам люди вашего типа. Можете вы? добиться от миссис Витла развода. Я не уверен, сказал Юджин. У меня нет юридических оснований для развода. Только несходство характеров, ничего больше. Но этот брак лишил мою жизнь всякого смысла. Да, сказал Колфакс. Я вижу, это сложная история. Я понимаю, что вы могли полюбить эту девушку. Она действительно прелестна. Из-за таких вот девушек и возникают подобные сложения. н Я не намерен указывать вам, что делать, вам виднее. Но если бы вы спросили моего совета, я сказал бы: не пытайтесь вступать с ней в связь, не обвенчавшись. Человек в вашем положении не может себе этого позволить. Вы слишком заметная фигура. Вы, конечно, знаете, что за последние годы... Ваше имя приобрело некоторую известность в Нью-Йорке, не правда ли? Да, я знаю, сказал Юджин. Но я считаю, что договорился с миссис Дейл. Очевидно, это не так. Она сказала мне, что вы уговариваете ее дочь стать вашей любовницей, что у вас нет надежд добиться в ближайшее время развода, что ваша жена находится в, прошу прощения. А вы между тем настаиваете на том, чтобы сойтись с ее дочерью. По ее мнению, это недопустимо. Я склонен согласиться с ней. Это очень неприятно, но что п о д е л а е ш ь Она утверждает, что вы грозили попросту увести девушку и жить с ней, если она ее мать не согласится на ваши требования. Он снова сделал паузу. Это верно? Да.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 пустые слова. Колфакс пришел к заключению, что должен его уволить, и дело вовсе не в миссис Дейл, не в с ю з а н е и не в моральной стороне вопроса, а исключительно в том, что он потерял доверие Колфакса. Как-то случилось, что Колфакс благодаря Уайту, благодаря миссис Дейл, благодаря поведению самого Юджина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 лучше, чем платили бы в другом месте. ю д ж и н теперь горько пожалел, что так увлекся проектом Синего моря, и за з своей глупой восторженности он ухлопал туда все свои деньги. Пойдет ли миссис Дейл и Куинфилду? Удастся ли ей и там навредить ему? Оуинфилд всегда был ему хорошим другом. Он относился к нему с большим уважением. Да.